Глава 16. Райлих сложил последнюю стопку документов в секретарю на стол и посмотрел на часы. Время шло к обеду. Подавив зевок, он вернулся в свой кабинет, закрыл дверь на ключ и, сбросив всю рту, устроился поудобнее в кресле. Последние несколько дней он мало спал, и лишний час сна был бы очень кстати. Прикрыв глаза, Раелих попытался расслабиться, но мысли о том, что подозрения Агаты о пожаре небеспочвенны, не давали покоя. По-хорошему всё следовало проверить, но ресурсы у полиции не безграничны. Для разрешения от лорда Малигана требовались доказательства, а их у Раелиха не было. Он поёрзал на стуле в попытке принять более удобное положение. Перед глазами появилось разочарованное лицо Агаты. Райлих буквально заставил себя выкинуть его из головы. Проверил время. Прошло две минуты. Выругавшись, он встал и направился к выходу. В конце концов, как он распоряжается своим личным временем, никого не касается, а от пары лишних вопросов жителям Солтеволя ничего страшного не случится. Через десять минут Райлих был уже на Цветочной улице около дома Читы Шпакли. Поднявшись по ступенькам, он постучал. Дверь ему открыла молоденькая служанка. Вспыхнув, девушка растерялась, но всё же пригласила его войти. "Передайте мистеру Шпакли, что его желает видеть мистер Дарк", сказал Райлих, не афишируя свою должность. "Прошу, подождите минутку", сказала девушка и убежала в глубь коридора. Райлих остался стоять прямо на пороге. Со стен на него смотрели любительские портреты клоунов. В по спине пробежал холодок. Она слабел на крахмалиный ворот рубашки. Раелях с детства терпеть не мог клоунов. "Прошу, идёмте", появилась служанка. "Мистер и миссис Шпакли примут вас в гостиной". Он проследил за ней, насторожённо озираясь по сторонам. Больше ничего подозрительного не заметил. Девушка у сложили в открыла дверь, и Райлих, вместо того, чтобы пройти внутрь, замер. На пёстром диванчике в цветочек сидела Агата и с неподдельным интересом разглядывала содержимое своей чашки. Мистер Дарк, вы всё же решили приехать сами? Он удивился мистеру Шпакли. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Не растерялся Райлих и сел рядом с Агатой. Мы как раз с вашей супругой обсуждали это вопиющее преступление. Со всей горечностью начала рассказывать мистер Шпакля, поправляя на носу очки дольки. Пожару уничтожил мои сортовые розы и петунии, а ведь я собиралась их показать в этом году на цветочной выставке Солтивеля. "Бизнес с розами", отмахнулся мистер Шпакля. "Пепелище ещё не остыло, а место уже расчистили и разбили стройку. И что вы думаете, они строят" в гостиницу. Теперь в сезоне у нас будет не спальный район, а проходной двор. В подтверждение его слов с улицы донёсся звук вбиваемых свай для фундамента. Я думала, вы обрадуетесь тому, что приют больше не будет вам докучать, сказала Агата и как бы между прочим заметила: и цена недвижимости вырастет, не с отелем под буком. Не буду скрывать, инциденты с животными попортили нам немало нервов, но мы с бобами не изверги, ответила миссис Шпакли краснее. Мистер Дарк, вы нас в чём-то подозреваете? насторожился мистер Шпакли. Ралих, до этого проронивший всего одно слово, удивился столь резкому переходу. Нет, но для протокола мы должны проверить все версии поджога. Ни я, ни моя дражайшая супруга не сомневаемся в вашей невиновности. Правда, милая, Он пристально посмотрел на Агату. «Та ответила что-то невнятное, но очень похожее на «да». «Спасибо за гостеприимство, мистер и миссис Шпакли», — сказал Рейлих, вставая. «Но нам пора». Агате ничего не оставалось, как последовать его примеру. Придерживая жену за локоть, он проводил ее к служебной карете и недвусмысленно распахнул дверь. «Но там то не ждет», — запротестовала она. Ничего страшного следом поедет, сказал Райлих и слегка подтолкнул её. Возмущённо фыркнув, Агата всё же соизволила залезть внутрь. "И что это было?" спросил Райлих, когда карета тронулась. "Я просто хотела убедиться, всё ли хорошо у соседей после пожара в приюте, только и всего", невинно хлопая ресницами, заявила она. "И поэтому говорила с ними от моего имени? Агата, это же преступление!" начало цитировать её Ралих. Никогда и ни при каких обстоятельствах не используй мою должность в своих интересах. А что мне оставалось делать? Не выдержала Агата и повысила голос. Всем сутцевы ли наплевать на сгоревший приют и вообще, как ты узнал, что я уж пакля? Повесил на меня какое-нибудь отслеживающее заклятие? Ралих скрипнул зубами и попытался успокоиться. Сейчас желание придушить Агату граничило с желанием ее наказать. Очень-очень жестко наказать. Возможно, так, что ей даже понравится. Попросив у богов терпения и благоразумия, Рейлих сказал, «Я не следил за тобой. Скажем так, после утреннего разговора мне показалось разумным все же пообщаться с соседями приюта». Ее лицо тут же переменилось. Гнев, упрямство и желание отстаивать свою правоту — Сошёли на нет. Теперь Агата выглядела виноватой. "Ох, спасибо", выдохнула она и уже тише добавила: "Извини, я наговорила лишнего, не подумав. Было очень глупо с твоей стороны пытаться строить из себя частного сыщика", заметил Райлих. "Безусловно", подозрительно быстро согласилась она. "Как думаешь, это ж пакли? Хоть пожар в приюте и вышел им боком, они вполне могли не рассчитать всех вариантов". Нет, эта парочка скорее будет оббивать пороги администрации города и писать кляузы жалобы. Для решительных действий они слишком трусливые. Я тоже так считаю, вздохнула Агата. Следующим лучше всего будет навестить некоего мистера Гибсона в администрации солтиволя. Именно он тогда состряпал иск против приюта, чтобы забрать землю в пользование города. Также стоит узнать, как обстоят дела с собственностью сейчас. «Я даже была не в курсе, что они уже оформили документы и приступили к стройке». «Агата», — вкратчиво позвал Райлих. «Мне показалось, или ты даешь распоряжение касательно дальнейшего расследования?» «Нет». Она нервно заправила за ушко выбившийся из прически локон. «Размышляю вслух, только и всего». «Отлично. Я позже вернусь и опрошу очевидцев». «О, чисто случайно?» Осторожно начала она. «Открыть». Перед тем как навестить Шпакли, я прогулялась по улице и поговорила с другими соседями и даже пообщалась с продавцом газет на углу. К сожалению, никто ничего подозрительного не видел. Вот как, вкратчиво спросил Ралих. Что ещё ты успела сделать с того момента, как мы расстались утром? Ничего, настороженно ответила она, переместившись на сиденье подальше. Ралих пододвинулся ближе. Агата Твой поступок был крайне безрассуден. Я допускаю, он сделал многозначительную паузу, что в чём-то ты оказалась права и даже доказала свою полезность при разговоре с мистером и миссис Шпакли, но дальше я сделаю всё сам. И чтобы ноги твои не было около лаборатории или здания администрации. Тебе всё ясно? Но я могла бы, агата, с нажимом повторил Райлих. Тебе всё ясно? «Да!» — расстроилась она. «Вот и отлично!» Райлих быстрым ловким движением притянул ее к себе. Легкие поцелуи наказания за доли секунды перерос в страстный и требовательный. Все чаще Райлих стал замечать, что теряет голову, несмотря на попытки держать себя в руках. Запах агаты пьянил. Ее неопытность, приправленная страстными порывами, сводила с ума. И Рейлих пришел к выводу, что скорее наказывает себя, нежели свою строктивую жену. С улицы донеслось громкое «пр-р-р-р», и карета остановилась. Отстранившись от Агаты, он удовлетворенно улыбнулся. Ее щеки залил румянец, губы немного припухли. В глазах читался такой коктейль из эмоций, что Рейлих не смог удержаться и поцеловал жену вновь.